Глава 12. Выражение лица мужчины, когда она вышла и направила дуло винтовки ему между глаз, вызывало у неё странное удовлетворение. Сегодня она почти весь день спасалась от кого-то и убегала. Смертельная встреча с охотником и мальчишкой Кинчеров была своего рода аномалией, быстрой и грязной мини-победой в более крупной битве, и кончилась она, не успев начаться. Теперь она сама была охотником. охотником, вселяющим страх, и это ей чертовски нравилось. Было что-то дикое и первобытное в том, как она упивалась шоком и страхом, исказившим лицо человеческого существа. Хотя, может быть, потом, если она выживет, ей будет стыдно вспоминать об этом. А теперь да нахер всё. Джессика и мужчина в кресле-качалке уставились друг на друга. Челюсть у типа отвисла. Глаза расширились в нёмм недоверии. Тусклые зрачки отражали молодошный страх и непонимание. В углу рта висела трубка из кукурузного початка. У него была густая борода и копна тёмных волос. Одежда похожа на домотканую. При других обстоятельствах она бы расхохоталась от такого вида. Боже, как он похож на какого-то грёбаного сектанта амиша. Ты же ведь не амиш, правда? Выражение лица мужчины слегка изменилось. Он был все еще напуган, но уже не так сильно. Вынув изо рта трубку, он изящно зажал ее между большим и указательным пальцем. «Нет, мэм, в этих местах нет амишей». Джессика выдохнула с облегчением. «Отлично. Не хотелось бы пристрелить какого-нибудь миролюбимого амиша. Вряд ли смогу потом с этим жить». Взгляд мужчины переместился с ее глаз на ружье. и обратно. Да, Мэм. Это уж точно. Джессика нахмурилась. Не умничай. У меня заряженное ружьё в руках, и поверь, я не колебаюсь всажу тебе пулю между глаз, если ты будешь меня нервировать. Мужчина вздрогнул, совсем чуть-чуть, едва заметно. Но она всё равно была рада. Нельзя, чтобы он чувствовал себя комфортно и расслабляться тоже нельзя. Здесь небезопасно. И этот парень по-прежнему в раке. Мужчина судорожно сглотнул и замер, глядя ей в глаза. Да, мэм. Джессика стрельнула глазами по сторонам. Похоже, они все-таки тут одни. И все равно нельзя здесь надолго задерживаться. Она поднялась на крыльцо, стараясь держать дистанцию от кресла качалки. Прошла спиной вперед в дальний конец крыльца, прислушиваясь к громкому скрипу досок под ногами. Остановилась у окна и заглянула внутрь. Она увидела скудно обставленную комнату, занимавшую, похоже, половину всей жилой площади. Там был диван, стол и несколько стульев. В центре стола лежала толстая книга в чёрной обложке и с красноватыми страницами, похоже, Библия. Комната была пуста. Джессика снова выдохнула с облегчением и подошла к мужчине поближе, продолжая держаться от него на безопасном расстоянии. Выглянула на поляну, просканировала глазами весь видимый периметр и поняла, что её первоначальные догадки оказались верны. Они были одни. Но, похоже, ненадолго. Сделав суровое выражение лица, она снова посмотрела на мужчину. "Я тут херней страдать не собираюсь. Я задам тебе пару вопросов и хочу быстрых, чётких ответов. Усёк?" Мужчина молча кивнул. "Как тебя звать?" "Бен." «Здесь есть еще кто-нибудь, Бен?» «Сейчас нет. Жена уехала в город с поручением. Пару часов как уехала». Джессика кивнула. «Отлично. Я рада это слышать, Бен. И очень не хочется убивать невинных людей больше, чем необходимо. А если ты будешь сотрудничать, мне даже не придется тебя убивать». Ей показалось, что при этих словах его челюсть слегка дрогнула. И снова возникло чувство странного первобытного удовлетворения. Может быть, в глубине души она и была чудовищем. Как Хоук? Нет. Не как Хоук. Совсем не как Хоук. Хоук животное, грёбаное животное. Джессика крепче сжала ружьё. "Бенс надрывом произнёс: "Я я вообще не хочу умирать. А я вообще не хочу тебя убивать". Её голос прозвучал как-то странно, тоже с надрывом, но немножко с другим, жёстко и натянуто. На но... я убью тебя, Хоук. Убью мать твою, если ты будешь меня злить. Беннах хмурился. Хоук? Чёрт. В какой-то мгновении она балансировала на грани провала. В тот момент она была готова сдаться. Поражение казалось неизбежным. Она сумела уже отчасти забыть о перенесённом насилии, но в тот момент всё вернулось. яркими образами и звуками. Мускусный запах холка, запах немытого мужика прикосновение его тела, капли пота у него на лбу, перекошенный рот, ставшее отталкивающим симпатичное лицо. Она встряхнула головой и зло посмотрела на Бена. Не бери в голову. Мне нужны ключи от грузовика, Бен, и немедленно. Плечи Бена поникли. Я отдам вам ключи, мам, но они не помогут. Врёшь. Бен поднял руки ладонями наружу. Клянусь богом, Грузовик не на ходу. Слова словно ножом ударили Джессику прямо в сердце. Она закусила губу, стараясь не заскулить. И за всех сил она попыталась удержать себя в руках. Ещё не время сдаваться. Может быть, он блефует. Ну вот и посмотрим, Бен. Где ключи? Он кивнул на закрытую дверь лочуги. В доме висят на крючке на кухне. Джессика сделала шаг назад и махнула оружием. Ставай. Идём в дом. А я за тобой. Любое резкое движение, я всажу пулю тебе в спину и оставлю тебя корчиться здесь на полу. Можешь не сомневаться. Мой папаша безбашенный вояка. Он научил меня всему, а особенно стрелять. Это бы хвальство было отчасти правдой. Отец подарил ей пистолет и даже преподавал основы стрельбы, хотя никаким спецназовским штучкам не научил. Но она решила, что её слова произвели на этого деревенского простака должное впечатление. Бен покачиваясь поднялся на ноги. Теперь он был ещё больше напуган. Я не доставлю вам никаких проблем, мэм, обещаю. Джессика снова махнула ружьём. Давай, двигай. Держи руки на виду. Бен кивнул и вытер рот дрожащей рукой. Открыл дверь лочуги и вошёл внутрь. Джессика последовала за ним, держа его спину под прицелом. Ногой закрыла за собой дверь. По крайней мере, скрип открывающейся двери предупредит о непрошенном госте. Держа руки поднятыми, Бен прошёл мимо стола, мимо потрёпанного дивана к закрытой двери в правом дальнем углу комнаты. Так что, кухня? Бен. Он задержался у двери и кивнул. Да, мам. Иди, медленно. Очередной кивок. Да, мам. Он взялся за ручку, медленно повернул её и распахнул дверь. Потом снова поднял руки и шагнул на кухню. Джессика остановилась у двери и смотрела, как он прошёл в середину комнаты, размером примерно вдвое меньше гостиной. Она увидела дровяную печь и ещё один стол, несколько шкафов и другую дверь, ведущую на улицу. "Стой, где стоишь". Билл остановился, держа руки поднятыми. Джессика шагнула на кухню. Стоило ей миновать дверь, как она уловила быстрое движение справа. Кто-то спрятался за открытой беном дверью. Она стала поворачиваться, но что-то тяжёлое ударило ей вскользь по макушке и сбило с ног. В глазах помутилось и плечо пронзило боль, когда она рухнула боком на деревянные доски пола. В панике она перевернулась на спину, пытаясь прийти в чувство. А в это время кто-то выхватил ружьё у неё из рук. Она крепко зажмурилась, и когда снова открыла глаза, над ней стояли двое мужчин. Бен и мужчина помоложе. Наверное, брат или кузен, судя по разительному сходству. В руках у Бена было ружье. Другой мужчина держал тяжелый черный горшок. Они смотрели на нее. Наверное, думали, что она в отключке. Идиоты. Бен закинул ружье на плечо. Что-то ты не торопился мне прийти на помощь. Другой мужчина пожал плечами. Чёрт, Бен, я и не знал, что у тебя проблемы, пока не услышал женский голос в гостиной. Он бросил взгляд на Джессику. Она полуприкрыла глаза, изобразив бессознательное состояние. "Ано чужачка?" Бен рассмеялся. "Это, кстати, праздничный пир на носу. Там повезло." "Пир? О чём болтают эти деревенщины? Хотя какая к чёрту разница?" Она притянула колени к груди, а потом резко выбросила ноги вперёд, ударив мужчину, стоящего ближе к ней. Удар пришёлся ему в колено, и он удивлённо взвизгнул от боли. Выронив горшок, мужчина упал в дверной проём. Оставаясь в движении, Джессика сделала Бену подсечку, прежде чем он смог направить на неё ружьё. Ружьё вылетело у него из рук и лязгнуло о пол. Джессика продолжала двигаться. Выброс адреналина в кровь произвёл кокаиновый эффект. Когда она не останавливаясь подхватила ружьё и вскочила на ноги. Мужчина в гостиной начал подниматься. Джессика прицелилась и выстрелила. Пуля попала ему в висок. Кровь и мозги забрызгались стол гостиной. Слегка успокоившись, Джессика уставилась на Бэна. Его трясло. Он поднял руки вверх ладонями наружу, умоляюще. А она усмехнулась. Ты солгал. Она развернула ружьё и, опустившись на колени, обрушила приклад ему на лицо. Раздался треск носового хряща. Ружьё опустилось ещё. Хрустнули зубы. Его рот наполнился кровью. Ружьё опустилось ещё. Ещё и ещё. Когда он перестал дышать, Джессика поднялась на ноги, посмотрела на мужчину в гостиной, посмотрела на Бэна, покачала головой. И сколько ещё вас, ублюдков, мне придётся сегодня убить. Ключи, как и сказал Бен, висели на крючке. Хоть в чём-то он не солгал. Она быстро осмотрелась, у неё мелькнула мысль обыскать место. Нет, нельзя терять время. Она вышла к грузовику